«Должно быть, я по ошибке отнесла его на кухню. Я заварю новый, Лаура, и принесу вам пирожные». «Правда?» «Это будет просто прекрасно». Мэгги прошла на кухню и поставила чайник на горелку. Она отрезала ломтик лимона, когда услышала негромкий глухой стук у задней двери, и у нее остановилось сердце. «Прекрати, Мэгги. Это просто охапка снега сползла с крыши, и больше ничего». Ты прекрасно вела себя вечером, и не теряйся из-за легкого звука. Проклятье, да шевелись же! Не стой, как оцепеневший кролик. Отрежь лимон, возьми поднос. Принеси пирожное, потому что за дверями никого нет, кроме помощников шерифа, поняла? Ну разве ты не дура? Скорее всего, кто-то из полицейских поднимался на заднее крыльцо. Все, что ты должна сделать — повернуться, пойти посмотреть, и все будет в порядке» но Мэгги не могла заставить себя повернуться. Ее память вернулась на 15 лет назад, в ту секунду, когда она в последний раз споткнулась на темном дворе. Она тогда понимала, что если не будет бежать со всех ног, то Рой нагонит ее и убьет своим ломиком. Но тем не менее, тогда, как и сейчас, ужас парализовал ее. По щеке проползла слеза, «Ты была дурой тогда и дура сейчас», — сказала себе Мэгги, когда за ее спиной задребезжала стеклянная панель двери. К тому времени, когда они добрались до корпорации, снегопад окончательно прекратился, вся территория комплекса была залита ярким светом и стоянка была забита машинами полиции округа Дандас. Айрис Рикер стояла в центре группы новоприбывших помощников, И хотя она не очень походила на шерифа в своей толстой парке и маленьких сапожках, действовала она именно как тому и полагалось. Когда Джина и Магоцы подошли, они услышали, как Айрис коротко, четко и быстро отдает приказы. Ни одного лишнего слова, как у настоящего копа, который дает патрулям указания, что им надо делать. Джина лишь молча вскинул брови. Скорее всего, он удивился, как новый шериф всего за день усвоила, что надо делать. «Где мы вам нужны?» — спросил он, обращаясь к ней, как к любому начальнику. Магодцы подумал, понимает ли она, какой комплимент сейчас получила. Изгородь прорезана позади участка. Я послала людей в тот конец, но они потеряли след, приблизительно в акре. Отпечатки снегоступов быстро заносят, так что теперь они просто бродят вокруг. Я поставила оцепление у дома Джули Олбрайт, а остальные обходят дома, но домов немало». «Покажите, куда нам надо идти», — попросил Магоцы. «Я все равно туда возвращаюсь». Вместо того, чтобы пройти через огромное здание корпорации, она повела их в обход его. Дороги тут не было, но в снегу уже была протоптана тропинка теми, кто прошел перед ними. «Айрис шла быстро. Он на снегоступах», — сказала она, когда детективы нагнали ее. «Легко проследить, но мы не знаем, насколько он нас опережает». Камеры замерзли и застыли на месте. Датчики движения тоже вышли из строя, так что центр наблюдения ослеп. Уэйнбэк может быть где угодно. Насколько плотно прикрытие вокруг Джули Олбрайт? Четверо снаружи, двое внутри. Мы разместили Джули и ее дочь во внутренней комнате. Просто произнеся вслух имя Джули Олбрайт, Айрис испытала потрясение, которое прервало ровную нить ее мыслей. Хорошо хоть, что ноги не подкосились. Что она, черт возьми, делает, и когда успела обрести такую самоуверенность. Она заняла место шерифа, который, по крайней мере, знал, как справляться с этой работой. И причины ее действий отнюдь не отличались благородством. А теперь ситуация оказалась на точке кипения. Искалеченная женщина и прекрасный ребенок, съежившись, сидят в доме неподалеку отсюда, и переживут ли они эту ночь, зависит от того, насколько новоиспеченный шериф сделает все правильно. Повернув голову, она посмотрела на магоца и Джина. «Что еще?» — моляще спросила она. «Что еще надо сделать? Что я забыла?» Сэмпсону пришлось пойти и проведать свою сестру. Казалось, что она смертельно испугана, ничем не напоминая ту самоуверенную женщину, которая, как настоящий профессионал, раздавала указания своей команде, и теперь Магоц понял. Весь день Сэмпсон был ее опорой, может, даже учителем, но в самый важный момент его не оказалось рядом. Она действовала на свой страх и риск